Аноним. Ничто не предвещало криминала. Цикай тогда прикорнул, а Леопольд там, к приходу жены, разделывал курицу в кухне их таллинтской квартиры, и как раз по эстонскому радио, по-эстонски сказали, что никто никому ничем не обязан, как раздался дверной звонок. Там от удивления чуть не отрезал себе палец, и поэтому шел открывать незваному гостю в гречах на пороге, его ожидал щуплый юноша в курьерской униформе, «С пузатым рюкзаком наперевес». «Вы Леопольд там?» — по-эстонски спросил курьер. «Может, и я?» — по-эстонски ответил там. «Чего вам?» Курьер извлек из рюкзака полиэтиленовый кулек, подарочной раскраски и открытку. Там за них расписался, у курьера из рук выхватил дверь запер и взялся изучать посылку. «Ты, зятек, на щедрые вливания особо не рассчитывай». «Бери пример с растения», — по-эстонски сообщала подписанная тестем открытка. В кулек был завернут глиняный горшок с торчащим из него конусовидным малюткой кактусом. Эти, как известно, и вовсе без воды не сразу чахнут. Тут надо прояснить одну вещь. Недели ранее там женился на дочери владельца кирпичного завода женился не по любви а из корысти рассчитывая бросить медицинскую практику которая у него включала в соне пальцев в незастеклнные бездимоноккли малознакомых людей и зажить на дотации со стороны тестя который как теперь выяснилось мужик был ехидный а что страшнее жадный там гневно пыхтя понес символический подарок в кухню отворил окно и как бы обронил горшок с двух вытянутых рук во внутренний двор. Разделавшись, он даже не взглянул, что стало с кактусом после падения с пятого этажа, а уже упоенно размышлял, что почтальон ему милее тем, что воспитан не как курьер, дверной звонок не терзает, подписать ничего не сует и вообще душка, хоть и приходится иной раз проверять почтовый ящик из-за его кротости, а там и правда давно в него не заглядывал. Вспомнить бы ещё, куда подевался ключик, что его отворяет. На магните в коридоре все ключи были слишком длинные, стёртые, латунного цвета, а тот был вот так осенький, гладкий, серебристый. Там пошарил в карманах куртки, шорт, шубы, одни фантики от жвачки, да крошка непонятно от чего. «У консьержа есть запасной», — вспомнил там. Влез в портки, доехал на лифте до первого этажа, чтобы там грязно выругаться по-эстонски — Консьерж куда-то умотал и даже табличку не выставил, что «так и так, палун одаке!» Пожалуйста, обождите на эстонском. Почтовые ящики из прозрачного пластика висели за стойкой, и там, вытянувший, углядел в своем толстое заказное письмо, адресованное Тикаю Агапову. Там лично распорядился, чтобы почта на его имя шла сюда, иначе бы Агапов сам все устроил, а, кроме того, он натворил еще дел своему подселенцу во вред, чтобы тот знал, кто рыцарь, чья лошадь, а кому только и позволено вести ее под узцы. Там руки в буке и ждать консьержа, наворачивая вокруг его стойки пеший марафон. Так бы и ходил. Но вот вступило в спину, наступило крайнее возмущение, отступили хорошие манеры, и там полез за стойку. Только он нащупал нужный ключ, пороняв с крючков много прочих, объявился консьерж, ударил по ушам бранью и хлопком двери парадной, то бишь курить отходил в урочное время, шпана и права качает, не умолкая, вытолкнул там из за стойки и схватился за телефон. Там, хоть и огрызнулся в ответ, кечку своему отскочил виновато отпирал его воровата и, пока разглядывал марки на конверте, Консьерж дозвонился куда хотел и заорал в трубку, что дворника и хайвара средь бела дня убила горшком по голове, горшком с молочаем, в всмятку. Но там был прозорливый эстонец. Он знал наперед, что горшок не с никаким, а с кактусом недоросском, что Айвар подметал, должно быть, под окнами, когда десятью метрами выше убийца его впал в бешенство и решил выпустить пар заодно с горшком через кухонное окно. С напускным недоверием, смерив консьержа взглядом так, чтобы он заметил, там вышел во двор, где уже окружили лежащего навзничь Айвара пятеро неравнодушных, все угрюмые, один, немолодой, даже шляпу снял, примял ее на груди поближе к левому легкому. «Что случилось? Как?» Обхватив голову, вывернув ее к небу, выпрошал там и... Потом, разглядев себя в окуляре какого-то зеваки, решил что сфальшивил, что слишком возвысил голос, но не заметил, что возвысил его на русском языке и просто был никем не понят. В воображении там правосудие уже разинуло над ним свою клетчатую пасть и рыгнуло чифирем и плесенью. Призыв «бежать» перебивал вопрос «куда?», а ответ, оттиснутый на авиабилете, был тут же в запотевшей ручке, что сжала конверт. Насчет всего, что ему придется бросить в Таллине, он не переживал. Пусть жена его и кляча, зато квартира не жеребец. И сама не ускачет, и силком не уведешь.